Обед прошел очень весело. Вымытые дети, перебивая друг друга, рассказывали о сплаве. Борис умело направлял их сумбурные речи, напоминая о событиях, называя географические точки. Боря наполнял свою рюмку. Дети ели торопливо, напрочь забыв о пользовании ножом. В походе Борис заставлял их вести дневники, хоть коротко, но фиксировать события каждого дня. Записи были лаконичными и не содержали информации, которой Борис наверняка снабжал детей. Он неплохо знает ботанику и зоологию, разбирается в геологии, почвоведении. Борис — весьма эрудированный человек. И совершенно определенно на детей обрушилось столько впечатлений и знаний, сколько переварить они не могли. Сломался ободок для волос. В магазинчике не было туалетной бумаги, а наша промокла и испортилась. Гербарий соберу в следующем году. Закат и восход солнца — самые красивые его выступления на небе. Это племянница. Последняя запись делает честь ее художественному мышлению. «Не могу запомнить, кто сосна, а кто елка». Папоротник размножается спорно. Видел зайца, он в три раза больше кролика. Арбалет утонул, а рогатка сломалась. Папа признался, что не знает, почему северное сияние. Посмотреть в интернете цинуля. Наевшись, сплавщики завалились спать. Маша с мужем отправились по каким-то делам. Я два часа сидела на кухне и читала книгу. Глаза бегали по строчкам, рука переворачивала страницы. Закрыв ее, я не помнила ни содержания, ни названия книги. Зазвонил телефон, я сняла трубку. Это была Ольга. — Настя? — Да. — Я тебе звоню. — Да. Мои сухие ответы. Повергли Ольгу в ступор. — Хотела сказать, может, глупость, но ты, наверное, подумала... — мямлила Ольга. — Я тебя внимательно слушаю. — Оленька! — Вырвалась ласковое обращение. — Говори, что наметила. — Ты не думай, что подумала! — выпалила Ольга. Крякнув, я попросила. — А ты не можешь поконкретней? — Я очень люблю дочерей и мужа. А в голосе Ольги послышалась визгливость, как следствие большой напряженности нервов. — Ты не переживай за нас. — С ума сойти. Она думает, что я ночей не сплю, терзаясь их проблемами. Да у меня своих навалом. С другой стороны, разве не удивительно, что после Твоих жестких, если не сказать хамских речей подруга тебя успокаивает. Я назвала Отку подругой. Приехали. Большое спасибо тебе, что позвонила. Мне не требовалось натужно придавать голосу сердечность. Еле из меня тек свободно, правда? Спасибо. Еще. Простите меня. Ладно, конечно, Оль, а у меня в семье полный швах. Не знаю, откуда, почему вырвалось это признание кому-кому, но не мне, Ольге, исповедоваться, и тем поразительнее был ее ответ. — Это же видно, Настя, ты такая умная, Маня говорит, как математик Кабалевская. К Ковалевская, ну, очень умная. Ты затормози и вычислишь. Как-как? Ну, когда нас баб несет, то нужно силой себя затормозить, язык прикусить и до завтра рта не раскрывать. — Оля! — изумленно пропела я, — никогда бы не подумала что усколобая Ольга способна прийти к тем же выводам, что и я. Торопливо попрощалась, пригласила в Москву и положила трубку. У теории вероятности есть автор, Эйнштейн. Теория невероятности — та же штука, но вывернутая наизнанку. Титула не имеет. Только положила трубку — звонок от Леши. Настя, я тебе звоню. Да, хотел сказать, слушаю. Э -э, заминка точь-в-точь, как у Ольги. Наверное, сейчас улыбается застенчиво-мужественной улыбочкой. Лешка, опять родственные нотки, я не выдам и не предам, хотя ты сволочь. Такую женщину разменивать, Настя. Спасибо. Тебе бы она поверила. И как в ситуации, когда я увидела тоску Ольги по крепкому мужнину кулаку, так теперь услышала его Алексея надежду доказать свою ценность. Извините, дорогие, я тут проездом. — Что ты хотел сказать? — Ведь готовился? — Да. — Леш, не тяни. На вас в Петрозаводске влияют горячие прибалтийские парни. — Настя, ты не переживай. У нас все хорошо. А девочки наши... Я не мечтал таких произвести и Ростити. Ростите. ростите. — было невероятно трогательное выражение из лексикона Машкиной свекрови. Ульот, как говорит мой сын, имея в виду ощущения неожиданные или последствия действий непредвиденные. С чего Ольга и Леша думают, что их семейные дрязги меня волнуют? И тут Машкиным голосом в мозгу трикнуло. Радуйся, что люди, Твое беспардонство воспринимают как участие. Пока воспринимают. Лёша, у меня у самой с мужем проблемы. Привет, подсознание. Если тебя будет прорывать каждые десять минут, то я за себя не отвечаю. Это видно, Настя. Но ты не дрейфь. Мужики, они одинаковые? Да. А женщины разные. Точно. Врешь. Но все равно приятно слышать. Леш, научи меня, как надо с мужиками вести себя. А как с детьми? Нам главное знать, что нас любят. Такого согласилась я, а то. Настя прости указку я не сразу вспомнила что он сравнивал меня со страшным орудием первой учительницы прощаю а жене твоей прощаю рыбу с вилкой чего а ты поинтересуйся у ольги пока жду вас в москве